Глава 20. Вот и все. Передвигаясь огромными скачками, Тапок несся по полуразрушенной палубе, таща за собой Юси и про себя отчитывая оставшееся время. «Тапок, стой! Да стой же ты! Не лети так!» заположно орала она. Однако Тапок ее настойчиво игнорировал. «Вот блин! Ничего не рванет!» Юси была вынуждена прямо-таки кричать в ухо своему боссу. После слов «не рванет» Тапок все же взглянул на нее и немного замедлился. «В смысле нерва нет?» «Да как? Какая-то мина способна разрушить реактор? Чушь!» «Но ведь взрыв!» «Что взрыв? Реактор рассчитан не на такие перегрузки. Начнется аварийное выключение. Заработают дополнительные системы охлаждения. Даже если защитный контур будет поврежден, там как минимум еще несколько систем защиты, которые просто не позволят взрыву случиться». «Этот урод нас просто пытается выгнать. Наверняка хочет снять все ценное, что осталось в обломках». Тапок остановился, задумчиво глядя на Юси. «Ты уверена?» «Абсолютно. Чтобы организовать подрыв реактора, надо приложить очень много сил. Мар не будет этим заморачиваться. Зачем?» «Ну, на случай захвата, например. Мол, не моя, так не достанься никому». «У мар в другое мышление», — усмехнулась Юси. Отдавать платформу никто не будет. Захватов платформы на моей памяти случалось всего парочка. Да и то. Не захваты, а угоны. Думаешь, он блефует? Сто процентов. Я могу понять всякие хитроумные системы блокировок. Сигнализации, ловушки. Но не шутка, которая попросту может взорвать корабль только потому, что он не достанется кому-то другому. Быть такого не может. Что же ты раньше молчала? Я и не молчала. Ты слушать не хотел. Бежал, как перепуганный водяной буйвол. Волосы назад, ноздри раздуваются. Я еле доорался до тебя. Ммм, пардон. Ну, за то, что ты меня спасал, спасибо. Это было очень, очень благородно, неожиданно», — улыбнулась Юси. Ммм, тапка такая благодарность явно засмущала. Хлопок откуда-то из трюма больше был похож на петарду, чем на взрыв мины. Но вслед за ним раздалось громкое шипение, и мерзкий, очень громкий писк. Юси внезапно напряглась. «Это еще что? Ты говорил, что реактор точно не...» «Это не реактор! Кажется, эти кретины что-то нахимичили с контурами двигателей». «И что?» «То, что-то от этого уже нужно убегать!» С этими словами Юси медленно побежала. И тапку не оставалось ничего другого, как рвануть следом за ней. До пролома, через который тапок Юси поднялись на борт, оставалось еще и метров пятьдесят, когда шипение и писк стихли. «Юси, вроде обошлось, слышишь?» – заорал Тапок. «Нет, ничего не обошлось!» – прокричала Юси. «Но ведь все стихло!» «В этом и проблема! Так быть не должно! Бегом, бегом!» Бежать тем же путем, которым они сюда попали, не получалось. Юси во все лопатки бежала к краю платформы. Там она, оттолкнувшись от перил, прыгнула со всего маха и упала на песок. Однако тут же вскочила и, чуть не прихрамывая, бросилась дальше. Тапок приземлился куда более аккуратно, за счет чего настиг ЮСи. Предстояло пробежать еще около сотни метров, там должен был находиться Вик. Однако из-за ближайшей дюны, из-за обломка платформы вывернул байк в цветах бедуинов, и за рулем был полос. Живой и вроде как невредимый. Вику надо жопу надрать. Предупреждал ведь, что нельзя никого подпускать, и нужно предупредить, если кто-то нарисуется. Не кстати подумалось к тапку но вслух он проорал другое. «Ходу, Полос, ходу! Сейчас все рванет!» Полос, не тратя времени на вопросы, тут же развернулся на месте. Юси запрыгнул на сиденье за ним. Тапок вскочил на правый стабилизатор, заставив цикл наклониться. Однако Полос смог таки выровнять машину, и они, набирая скорость, полетели прочь. «Вик, уходи! Сейчас будет взрыв!» схватившись за раз, уряхнул Тапок. Неподалеку воздух поднялась Только-только осевшая пыль, а из-за дюн выехала бронированная машина с Виком за рулем. Тут же ускорявшаяся, стремящаяся уйти прочь от обломков, где уже начиналось светопредставление. По стальным балкам, из которых состояла платформа, начали проскакивать яркие молнии. Они скакали по корпусу изуродованной платформы, пробегали по облакам, изнутри же платформы струилось белое сияние, видимо, даже при дневном свете. Тапок, поглядывающий в боковое зеркало, был вынужден отвести взгляд. Даже фильтры его имплантов не справлялись с интенсивностью этого свечения. Через несколько мгновений наступила кульминация. Свет стал невыносимо ярким, он пульсировал из отверстий. Трещин ударили лучи, которые расширялись, усиливались, сливались в единый поток, исходящий из центра поврежденной платформы. А затем все место крушения накрыло световым куполом, в котором растворилась и сама платформа, и ее обломки. Металлические феры платформы будто бы потекли, начали гнуться к земле, плавиться. Свечение усилилось еще больше, а потом купол лопнул, как мыльный пузырь, и разлетелся полотнищами белого огня по пустыне. Везде, где эти огненные клочья касались песка, на миг вспыхивала корона из молний, буквально запекающий, превращающий песок в стекло. Один из ярких сгустков пролетел высоко над гравициклом, однако тапок всем телом смог ощутить. Какая же волна жары исходит от этого шара? Шасси разогрелась настолько, что иси сидевшая на сиденье, державшаяся за руль сбоку, вскрикнула и отпустила его. На ладони вздувался волдри. Все приборы как будто сошли с ума. Стрелки метались, экраны пошли помехами. А гравитационные потоки в двигателях словно бы ожили. Принялись метаться, дергаться и извиваться. Впрочем, все спецэффекты длились какую-то секунду, не больше. Затем, как только лоскут пролетел дальше, все прекратилось. И уже ничто не напоминало о том, что здесь творился сущий хаос. Впрочем, напоминания все же остались. Легкие ожоги получили все. А Юси еще и ушиблась в тот момент, когда Полос резко рванул руль в сторону, объезжая стеклянную проплешину перед машиной. Через пару километров гравицикл сбавил ход и остановился. Полос слез с него. Прохромал пару метров в сторону и с облегчением опустившись на песок. Юси тут же присоединилась к нему, но отапок просто упал в песок, с удовольствием расслабив руки, которыми до этого вцепился в байк. Он повернул голову, и взгляд его упал на гравицикл. Было ощущение, что по нему провели плазменной горелкой. Весь металл на левой стороне потек, напоминая сейчас сахарную глазурь на торте. Впрочем, на функциональность это не слишком повлияло, что не могло не радовать. К ним на бешеной скорости подлетел гравилет Вика, и он, высунувшись в окно, заявил. Ни хрена себе приключение? Буквально чуть-чуть, и все, амба! Я думал, запекусь тут заживо. Я тоже подумал, что отжарюсь, причем первый сгорит к черту задница, хмыкнул полос. Ты вообще как тут оказался? Спросил его тапок. Да еще на байке бедуинов. Честно говоря, честно говоря, когда твой аппарат кувыркнулся, я был уверен, что ты мертв. Да я сам не понимаю, повезло. Что ж. Раз и ты жив, признался Тапок. А я-то как раз что жив! хмыкнул Полос. Но это лирика. Ты мне скажи, достали, что искали, или нет? Отчасти, вздохнул Юси. А, расплылся в улыбке Полос. Это ты там, не тот рубильник дернула и все рванула. Что? Я тут ни при чем? возмутилась Юси. Это Мар! Как там его, Ган? донган удивился Полос. «Он выжил?» «Угу, выжил. Дон Ган!» — проворчал Юси. «Вот уж точно, Дон, еще тот. Короче, он заминировал реактор, но это было для отвода глаз. Мары что-то намутили с движками. Они вдруг включились, и на полную мощность, и...» «Ну понятно. Дальше я видел», — хмыкнул Полос. «Чертов урод!» — вздохнул Тапок. «И нам подгадил и сам подох». «Не подох», — вмешался Вик. «Я видел, как на байке кто-то улетал буквально за секунду до того, как ты меня вызвал». «Улетел? Как он пережил падение? Как он? Что за черт?» «Да все просто», — пожал плечами Полос. «У него ведь индивид». «Что?» «Индивид. Индивидуальное силовое поле. Я, пока вы тут летали, наблюдал бой бедуинов с токсами», — пояснил Полос. У Маров откуда-то взялись аж три экзоскелетной брони и куча неплохого автоматического оружия, да еще и индивид на Гане. Похоже, они где-то сорвали джекпот в виде армейского склада и здорово там прибарахлились. «Ага», – кивнул Тапок. «Насчет экзоскелетов в курсе, мы их нашли». «Нашли?» – удивился Полос. «Да вон они, у Вика лежат в машине. Кстати, кто не знаком, это Вик». Наш новый член команды. «Здорово!» — кивнул Вику Полос, и тут же вскочил, пошел осматривать за экзоскелеты. «О! Вот это я понимаю! Трофеи!» — воскликнул он. «Ну, на покупку недостающих деталей для платформы нам, я думаю, хватит?» — спросил Топок. «Хм, куча хлама. Что осталось у бедуинов, гравелет, несколько пушек и целых два экзоскелета?» — прикинул Полос. «Думаю, нам хватит». «А еще ведь часть трофеев, что нам Алькарон обещал», — напомнила Юси. «Ну, раз у нас куча хлама, которую надо сбыть, предлагаю лететь в Хаб», — заявил Полос. «И предлагаю лететь вместе с бедуинами. Они вроде туда же собирались, верно, Тапок?» «Верно. Полетим с бедуинами. Но сначала нужно забрать мой байк, и байк Юси тоже». «Помните, где они?» — спросил Полос. Конечно. «А ты точно знаешь, где в самом хабе сбыть трофеи, да и купить нужные нам части для платформы?» Ха! – прямо-таки возмутился Полос. «Да я там вообще всех знаю! И в этом городе считай, что дома! Легко все найдем! Может, еще и работенка какая подвернется!» «Значит, решено! Летим в хаб!» Когда тапок и товарищи прибыли, бедуины все еще продолжали возню с брошенным марами грузом. Много разбилось или рассыпалось, так что личный состав детей пустыни осел тут надолго. Пока все не соберут, никуда не полетят. Алькарон пригласил тапка его команду в свой шатер, который почему-то обозвал неподвижным штабом. Хотя на деле Алькарон там просто намеревался пофилонить, пока его бойцы занимались делом. Внутри шатер был выполнен в классическом арабском стиле. На песке растеряны ковры, на них стоят мягкие кресла-диваны, а в центре громадный стол. Кажется, такой называется Дастархан, если тапка не подвела память. За столом сидел сам корон и парень с перевязанной рукой, которого Полос совсем недавно видел на палубе платформы с изукрашенным курмультуком. «С возвращением! Быстрая смерть! Хотя сейчас тебе больше подойдет имя хозяина небес. Я уже предвкушаю, какие легенды будут рассказывать о тебе у костров. Один человек смог обрушить гигантскую платформу. Немыслимо!» «Но, расскажи, что случилось. Я жажду подробностей. Мы видели взрыв. Ты взорвал платформу?» «Мы ее сбили. Затем полезли за трофеями. Но платформа была заминирована здоровяком в кожанке и взорвалась. Вот и все». «Здоровяк?» – нахмурился Алькарон. И тут же зло прошипел. Ган, Выжил опять!» «Презренный трус!» «Ну ничего, кара еще настигнет его». Тапок лишь кивнул, мол, как скажешь. «И все же, быстрая смерть, ты плохой рассказчик. Хочется больше деталей». Полос, взглядом спросив разрешения у Тапка, принялся рассказывать историю. По его версии, это было сражение века. И вот когда он заканчивал историю тем, как подъехал к платформе, как подобрал своих молодой парень, сидевший по праву руку Алькарона, резко прервал его. «Тот Грави? На нем изображены духи пустыни!» «Но...» — кивнул Полос. «Я его нашел в пустыне, и...» «Этот гравибайк надо вернуть. Он принадлежит славной семье нашего клана». «Принадлежал!» — набычился Полос. «Владелец мертв. Я нашел байка, и он теперь мой». «Это байки рода Саль-Алади», — воскликнул парень. «Пусть сам оладь алади погиб, но у него есть сын, и байк должен достаться ему, иначе честь семьи будет... Подожди, гур!» невежливо прерывать гости и высказывать что-то в качестве требования, остановил своего подчиненного Алькарон. «Сам знаешь, по закону пустыни эта добыча принадлежит шакалу. Сотни языков. Но мы же сражались вместе, они против друг друга. Он должен вернуть байк и...» «Сядь и молчи», шикнул на него Алькарон. «То, что они сражались вместе с нами, не делает их нами. Они не знают наших обычаев и не должны их соблюдать, а вот ты должен чтить закон пустыни». Помощник понуро опустил голову и замолчал. Ну, Алькарон обратился к тапку. «Прошу простить моего помощника. Он еще не отошел от горячки боя. Однако есть правота в его необдуманных словах. По нашим законам, байк семьи должен остаться в семье». «Я его нашел! Он мой!» Упрямо заявил Полос. Однако байк достался шакалу сотни языков, как трофей. Не обратив на Полос ровным счетом никакого внимания, продолжил Алькарон. В таком случае я готов выкупить гравицикл. Вы отдадите его нам. Взамен мы дадим вам еще один Интерцептор-6006. По рукам!» Тоже согласился Полос. «Это щедрое предложение», — меж тем заметил Тапок. «Ты не раз нам помог. Я могу просто подарить тебе этот байк. В знак уважения, так сказать». Алькарон благодарно кивнул. «Спасибо, что вернул гравицикл в наш клан». «В награду я хочу подарить тебе другой байк». «И все равно обмен состоялся», — улыбнулся Полос. «Так чего было расшаркиваться?» «Обменялись и славно». «Это вопрос чести», — осадил его Алькарон. «Твой хозяин», — он кивнул на тапка, «поступил благородно, подарив байк. Честь семьи и клана осталась незапятнанной, и за это я хочу его отблагодарить, подарив другой гравицикл. Но если бы мы просто обменялись, «Если ты захочешь, мы можем побеседовать об этом позже». «Да нет, как-то не хочется», — скривился Полос. Он терпеть не мог все эти хитросплетения и словоблюдия, которые просто обожали бедуины. «Но тогда, если этот вопрос решен, а ваша история подошла к концу, пора поговорить о деле. Я долго ждал. Но все же мое нетерпение выше, чем мои манеры. Вы вернулись за своей доли добычи. Или же у вас есть еще причины для встречи с нами?» «Есть». «Ты говоришь что вы собираетесь в хаб?» — спросил топок. Алькарон кивнул. «Хочу место в вашем караване». «Не проблема. Ну, во-первых, за место в моем караване даже тебе придется заплатить. А во-вторых, мы отправимся только через сутки. Сначала нужно похоронить всех павших». «Плата, что ты хочешь?» «Хе. Хочу ежевечернюю беседу, в которой мы все по очереди будем рассказывать истории, но лишь правдивая». Ты расскажешь мне о том, как стал таким воином, а я тебе про Ведь тут ты точно новичок. Мои люди расскажут, что-то еще, что будет тебе интересно. Твои люди поделятся своими историями. Устраивает? А может, просто оплачу проезд?» Усмехнулся Тапок. «Нет. У меня всего в достатке. И ты вряд ли сможешь меня удивить предложением. А вот своей историей вполне». Полос яростно показывал всей доступной мимикой. Соглашайся, соглашайся. Но Тапку подобные условия не нравились. Допустим. Только допустим, что я согласен. А как ты определишь, что рассказчик не врет? Алькарон усмехнулся. Поверь, я сумею. Да и не похож ты на лжеца, Тапок. Зачем тебе это? Затем, что не хочу распространяться о себе. Ладно. Но ты ответишь на несколько моих вопросов и расскажешь историю первым. Как скажешь? но затем наступит твоя очередь». «И больше мы вам ничего не должны?» — встрял Полос. «Нет, это и будет плата за проезд. Мы доберемся до города, и вы сможете нас покинуть, отправиться к Хабу». «Отправиться к Хабу?» — удивился Тапок. «Вы не будете туда заходить?» Алькарон ухмыльнулся. «Вот, сразу же виден новичок. Бедуины никогда не заходят в города, мы останавливаемся неподалеку». Устраиваемся на привал и строим площадку для торговли. Все, кто пожелает, могут прилететь к нам. Им ничего угрожать не будет. Но сами мы в город никогда не зайдем. Не хотите платить сборы? И это тоже. Зачем кормить чужих мародеров? К тому же иногда бывают казусы с людьми, которые не хотят платить за... Он замялся, подбирая слово. Скажем так, за найденное нами в пустыне оборудование. Почему? Они называют это своим. Хотя на деле, по закону пустыни, все, что человек нашел, человеку и принадлежит. Понял. Тапок кивнул. Ну, ясно. В городе кто-то опознал вещь как свою, начал предъявлять бедуинам, мол, это краденое. Они просто так отдавать товар не желали. Ну и в город нельзя залететь на платформе. Или же она там будет слишком уязвима, меж чем закончила корон. Для нас потерять платформу «Потерять дом и честь? Какой дурак будет так рисковать?» «Понятно», — кивнул Тапок. «Окей, считай, что мы договорились, но я все-таки поставлю еще одно условие. Есть вещи, которые я рассказывать не вправе или просто не могу. Я честно скажу тебе это, и ты не будешь требовать от меня нарушения клятв». «Слово — это важно. Поверь, мы, дети пустыни, знаем об этом не понаслышке». Я принимаю твои условия. А сейчас будьте моими гостями. Ешьте и пейте без опаски. Ведь мы совершили великое деяние, победив практически весь клан токсичных мародеров и уничтожив их летающую базу. А-а-а, мы!» Тихонько буркнул себе под нос Полос. «Пока кто-то вещички подбирал, другие летающую базу сбили!» Юси, сидящий рядом с ним, ткнула его локтем под ребра. «Заткнись!» Зашипела она. «Тебе не пофигу, а?» «Ладно, ладно, чего ты?» «Услыша сейчас, и потащимся по пустыне со своей добычей одни, еще и нагруженной кучей жрачки и воды. Пусть тапок сам завалил платформу, но напоримся на банду, и все, Наступа числом задавит, так что заткнись!» после лишь пожал плечами и, схватив кувшин с узким горлышком, налил себе чего-то алкогольного ароматного. Тем временем за столом беседа плавно перетекала на другую тему. Тапок, выливший в себя пару стопок, все-таки не удержался и докопался даль короны с вопросами, а тот, расслабившись, отвечал на них. Нередко посмеивался над наивностью и незнанием Тапка. Речь шла об экзоскелетах, которые стали трофеями Тапка и его команды. «Да что такое в этой броне?» — удивлялся Тапок. «Ничего выдающегося. за экзоскелеты с кустарным бронированием». «Почему и ты, и Полос, так удивляетесь их наличию банды?» «Да потому, мой друг, что на пекле нет высокотехнологичного оружия и снаряжения, и достать их вот так вот из ниоткуда просто невозможно», — с грустной улыбкой заметил Алькарон. Хмыкнув, Тапок скептично напомнил о плазмобое, курмультуках и странных ребятах в непробиваемой броне. «Ладно, на пекле нет производства современного оружия», — поправился Алькарон. Кое-какие попадающие сюда образцы чаще всего оказываются тут случайно и без боекомплекта. Патронная фабрика здесь одна, в Разортауне, и производит она только исключительно патроны для огнестрельного оружия. «А как же ваши пушки?» «Гур, дай нашему гостю посмотреть свой ветер». Скривившись, молодой бедуин вышел из комнаты и вернулся с тем самым изукрашенным длинным ружьем, которые видели и тапок, и полос. «Аккуратно». На двух вытянутых вперед ладонях он протянул винтовку-тапку. Осмотр не занял много времени. Под красивыми узорами и вычурным дизайном скрывался промышленный магнитный ускоритель, предназначенный для точечной установки небольших штифтов и вставок в прочные металлические конструкции. Короче говоря, не оружие, а скорее строительный инструмент. Теперь понимаешь, нам удалось найти большой склад. И среди нашего народа есть мастера. Сумевший переделать источник питания на местной энергобатареи и увеличивший мощь этого устройства. Ясно. Но это не отвечает на мой вопрос: Почему вас так удивляет броня? Потому что это военная броня и военная разработка индивидуального щита, и военное же оружие миниган, огнемет. Такие вещи на пекле стоят баснословно босно дорого, а токсично расходовали боекомплект так, как будто у них его тонны. Вместо Алькарона ответил Полос. Короче, так не бывает, что у одной банды внезапно появляется целая куча оружия. У них есть еще, внезапно подал голос Вик, до того сидевший в уголочке Тиши воды. Я своими глазами видел как минимум три гравицикла с плазными пушками и несколько машин с пулеметами. А, собственно, кто этот достойный муж? Ты так и не представил мне его, глядя на Вика, произнес Алькарон, обращаясь к тапку. Это Вик. «Бывший коп. Теперь он член моей команды. Раньше был рабом токсичных», — сказал Тапок. «И, похоже, много их секретов видел. Вик, если у них, как ты говоришь, было еще серьезное оружие, почему мы его не видели?» «Ну так эти, на платформе, в пустыне встречались частью своей банды. Или не своей, я уже не уверен. У тех были вроде такие же цвета жилетов, но при этом крестообразно отмечены на лице». Кресты на одежде. Вот у них как раз и было оружие. Гравилеты новенькие, байки мощные. А еще все они какие-то шизанутые, как будто под кайфом, что ли. Вот и все». На этом описании Тапок изрядно напрягся, но виду не подал. Не стоит давать поводов в бедуину для расспросов. Тем более на эту тему Тапок разговаривать как раз не хотел. Но для себя он за руку поставил. Распросить Вика тщательные тем более Тапок уже догадался, с кем могли встречаться мары в пустыне. Алькарон тоже о чем-то задумался, затем тряхнул головой и заявил. «Ладно, день закончился, ночь принесет отдых и новые мысли. Предлагаю вам разбить лагерь внутри нашего, а утром отправимся к платформе моего клана». «Благодарим за предложенную честь, он многомудрый повелитель двух полудюжин детей пустыни», слегка издевательски выдал полос. «Мы рады воспользоваться твоим гостеприимством, Тапок молча отвесил ему легкий подзатыльник за то, что влез поперед командира, и молча кивнул Аль корону Тот усмехнулся. «Вот и славно. Мой помощник покажет вам ваши места, и можете отдыхать. Мои люди будут тщательно охранять лагерь».